Голова вторая. Высадка на берег. Ночью судно вошло в полосу дрейфующих льдов, двигавшихся на юг к проливу Фамстердет. Там были и толстые льдины из Северного Ледовитого океана, маленькие крупные айсберги и куски ледникового льда. Навигация в подобных условиях бывает очень непростой. Обойти льдины и избежать столкновения было невозможно. Лерт шел очень плотно. Однако важнее всего было не столкнуться с многотонными айсбергами из твердого голубого льда, вершины которых едва виднелись над водой. Капитан вспотел и сбавил скорость до двух узлов. Он расхаживал по рубке от окна к радару и время от времени пристально вглядывался в серый туман. Пассажиры, сидевшие по каютам, заметили, что что-то изменилось. Двигатель ревел чересчур уж громко, а судно явно сбавило ход. Мелкие незакреплённые предметы падали на пол, их швыряло из стороны в стороны. Иногда докают доносился громкий стук и какой-то металлический скрежет, а в обшивку судна словно воткнулся гигантский консервный нож. Реагировали пассажиры на всё это по-разному. Молодожённые тюбринги провели быстрый семейный совет и решили, что у капитана всё под контролем и что звуки, пусть даже и страшноватые, не предвещают ничего плохого. Иначе сработал бы сигнал тревоги, и кто-нибудь непременно пришёл нас разбудить, верно, предположила супруга и улеглась на койку. Муж с любовью посмотрел на неё. Он никогда в жизни не заподозрил бы, что ей просто лень куда-то идти. Чтобы выяснить, в чём дело, Себастьян Роу содёлся и вышел на палубу. В коридоре он натолкнулся на мисс Хеминг, её успокаивала тоже перепуганная Аннета. Из каюты по другую сторону вышел Роланд Фокс с фотоаппаратом в руках и направился по трапу в рубку. На палубе стоял Стюарт, он курил короткую коричневатую самокрутку. Себастьян Роу подошёл к нему. Что тут такое происходит? Мы проходим зону плотных льдов. Беспокоиться не о чем. Белый медведь прежде был китобойным судном. Корпус у него из твердой стали, а расстояние между шпангоутами небольшое. Эта посудина видала фарватер и похуже. Но внизу в каютах от звуков и правда не по себе. У меня каюта спереди, она на суд. Там вообще не заснешь. Хотите самокрутку? И он протянул пачку табака Роузу, но тут покачал головой. Вид спалубы открывался в совершенно мистический. Туман настолько сгустился, что даже нос судно различить стало практически невозможно. Сушу видно не было. Время от времени рядом возникали очертания айсбергов, которые вскоре исчезали за кормой. Роусы и Стюарт стояли возле борта и вглядывались в туман. "Ну, ладно", проговорил наконец Стюарт и выбросил окурку в воду. Курение ещё и никому не помогало. Меня, кстати, зовут Пол. Роуски внул. Себастьян. Они постояли ещё немного и разошлись по каютам. Время шло, грохот не стихал, и туристы мало-помалу успокоились, решив, что это столкновение с дрейфующими льдинами тоже часть арктического круиза. Следующим утром все пассажиры собрались в салоне на завтрак. Вокруг всё по-прежнему был лёд, и судно двигалось на север досадно медленно, огибая самые крупные айсберги. К северу от земли Франца Карла ситуация будет чуть лучше, сказал гид, держа перед собой карту льдов, которую ей прислали по факсу из метеорологической службы Тромсе. Я повешу эту карту на доску в кают-компании, и все вы сможете подробно изучить её. Но в Нью-Олисон мы, конечно, придём с опозданием. Но зато там, согласно программе, мы пристанем к берегу надолго. А Даниу Олиссона недовольно начала миссис Хеминг: "Мы что вообще на берег не сойдём? И где же в этом круизе приключения?" Утром мы проплывём мимо старых голландских могил, поспешно ответила Анетта. Северный мыс земли принца Карла называется Фуглехуккен, то есть птичий. Это одно из самых известных мест на западном Шпицбергене. И на то существует множество причин. Там есть и птичьи базары, и памятники культуры, и небольшой маяк, который реагирует на движение самолетов и судов. Но, к сожалению, причаливать и выходить на берег там запрещено, потому что прямо у берега находятся старые могилы. «Запрещено выходить на берег?» На этот раз в разговор вмешалась не миссис Хеминга, а Фокс. Но нам обещали экскурсии по берегу. Я поэтому и приехал фотографировать природу западного побережья Шпецбергена. Мне что, привезти в редакцию снимки, сделанные с судна? Мы не можем не причалить здесь. К тому же, мы так медленно двигаемся, что пару часов на берегу погода не сделает. Ясное дело, мы сойдём там на берег, заявила миссис Хеминг тоном, не терпящим возражений. Мы заплатили за определённую программу, и в неё входит экскурсия. Но некоторая часть острова это охраняемая территория. Аннетта чувствовала, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Особенно могилы. Они появились больше 200 лет назад, когда здесь жили английские и голландские китобои. Но прежде всего, это человеческие могилы, и нам следует уважать память о людях, которые в них захоронены. А можете рассказать поподробнее об этих могилах? Попросила миссис Роуз. И действительно было интересно, но вдобавок хотела я ещё и положить конец пререканиям. Анната с благодарностью ухватилась за это предложение. Вы наверняка уже заглядывали в проспекты. Кладбище представляет собой несколько рядов деревянных гробов. Изначально они были закопаны вечномерзлото, но, к сожалению, не очень глубоко. Говорят, если закопать что-то на Шпицбергене, то рано или поздно обязательно оно поднимется на поверхность. Годы идут, летом почва оттаивает, а зимой вновь замерзает и выталкивает гробы и верхний слой вечной мерзлоты. Так что, в конце концов, становятся видны крышки. Никаких отметок, например, крестов на этих могилах нет. И имена тоже не написаны. Может, когда-то они и были, но со временем исчезли. А известно, кто там лежит. Их личность установлена? Спросил инспектор Роуз. Эмма улыбнулась, обрадованная, что ее мужу стало интересно. Она тоже было хотела ответить, но тут её перебила мисс Хеминг. Поскольку мать уже давно заинтересовалась этими могилами, Ада ещё до отъезды из Англии тщательно изучила все доступные материалы. Она догадывалась, что этот интерес не просто так, но почему именно, она понятия не имела. Об этих могилах много написано в исторических документах, сказала она. В дневниках, судовых журналах и прочих. Люди умирали по самым разным причинам. Большинство предпочитало не зимовать здесь, за исключением большого поселения китобоев, живших на севере Шпицбергена. Город, в котором они жили, назывался Смененбург. Мы же посюдим остров датский, верно? Аннетта кивнула, и Аде продолжала. В неё Оль, Суня, жили то голландцы, то англичане, в зависимости от политической обстановки. Но их могилы не сохранились. А от чего люди умирали? Фру Утюбринг тоже заинтересовалась и выпустила на конец срок у супруга. Не редко местные жители убивали друг друга. Здесь порой случались настоящие войны. В то время Шпицберген не являлся территорией какого-либо государства, поэтому беззаконие здесь было обычным делом. Китобои, приезжавшие из разных стран, часто вели между собой войны, причём больше других отличились голландцы и англичане. Впрочем, часто люди умирали от истощения или болезни. Медицина в те времена была развита слабо. Врачём на китабоях судах мог быть практически кто угодно. Я читала, что экипаж часто набирался из заключённых, потому что из-за высокой смертности никто другой на подобную работу не соглашался. Значит, могилы стоят открытыми, спросила миссис Хеминг. Её дочь рассердилась, мать задавала вопрос, ответ на который прекрасно знала. Ада строго посмотрела на мать. Я сам видел эти могилы. Подол вдругого лоцмарт, сидевший на своём привычном месте в углу с чашкой кофе. Мы с ребятами из норвежского института полярных исследований заезжали на птичий мыс, чтобы проверить радиомаяк. На берег сойти там не просто, он через чур крутой, и прибой слишком сильный. Из-за прибоя мы насквозь вымокли и едва не замёрзли до смерти. А крышки на гробах, они и закрыты или открыты? Миссис Хеминг даже шею вытянула, чтобы получше разглядеть Стьюарта. Большинство закрыто. Как сказала Аннета, на само кладбище заходить запрещено. Мёртвых тоже нужно уважать. К тому уже существует старое поверье, которое сулит неприятности тем, кто расхаживает по могилам. И губернатор наверняка страшно рассердится, если узнает, что мы были рядом с кладбищем, добавила Аннета. «Оно считается культурным наследием и охраняется государством. Если нас заметят, то нам придется заплатить огромный штраф, а компанию могут лишить туристической лицензии и запретить организацию туров на Шпицберген». Но миссис Хэмминг не сдавалась. «Значит, тел в гробах не видно?» – спросила она. «Почему же у нескольких гробов крышки сдвинуты или частично разбиты?» Так что мы заглянули внутрь. Вообще-то нам тоже нельзя было подходить так близко. Но у гробы не пустые, это видно. Хотя от тел остались только скелеты. Во всяком случае, я не разглядел там ни волос, ни одежды. Впрочем, из-за холодов ткань тут в Арктике долго не разлагается. И, кстати, черепов в могилах уже не было. Это почему? Удивился Себастьян Рокс. Украли. Люди не просто разгольвывают по могилам, но и сувениры с собой возят, черепа, например. «Вот и думаю после этого, как уважать других». «Итак, вы наверняка все поняли», — Анетта решила закончить разговор, «что выходить на берег, на птичьем мысу, мы ни в коем случае не собираемся». К вечеру туман начал, наконец, рассеиваться, и пассажиры смогли рассмотреть и горные вершины и ледники. Туристы провели на борту белого медведя всего сутки, но уже заскучали. Стоять на палубе и разглядывать сероватый берег вдали им надоело, — Холод пробирал нас сквозь до костей, несмотря на несколько слоёв одежды и тёплые шарфы. Они больше не желали слушать рассказы гида в салоне, и поэтому теперь Анетта перенесла свою лекцию на палубу. Вон там на берегу вы можете увидеть пятый из крупных ледников между Лонгейром и Нью-Олиссоном. Досвидне ледников Анета забыла. Она привезла с собой карты и путеводители, но никак не успевала толком изучить их всё время уходила на то, чтобы придумывать пассажирам развлечения. Но её счастье стюарта вызвался помочь. Облачившись в чуть запачканный голубой пуховик, он подал обед прямо на палубе. Благодаря спрятанной за кастрюлями стопке аквавита, старинной скандинавской водки, он на каждом шагу сыпал анекдотами и весёлыми, но совершенно непереводимыми стешками. Ещё не менее в узле северной оконечности земли принца Карла, как раз перед тем, как судно взяло курс на Нью-Олисон, пассажиры взбунтовались. Они требовали высадки на берег, пусть даже и сейчас, вечером. Им просто необходимо было ощутить под ногами землю, так они говорили. Заводилой была миссис Хейминг, но и другим тоже не терпелось посетить кладбище на птичьем мысу. Она-то побаивалась, но противостоять группе разгневанных пассажиров не осмелилась. К тому же вокруг никого не было. А если их никто не увидит, значит, и губернатору не донесут. По пути из Лонги и ранее вообще не встречали других судов. В конце концов, почему бы и нет? А если нас вдруг поймают, притворюсь дурочкой, решила вдруг Анета, с не свойственной ей храбростью. Штурман совершенно неожиданно воспротивился этой затее, но после короткого телефонного разговора с совладельцами в Лонгере смирился с тем, что за программу круиза будет отвечать Аннета. Братья прекрасно представляли, какие слухи распустят недовольные туристы уже после их первого арктического круиза и как это скажется на репутации компании. Аннета попросила туристов поклясаться, что об этой вылуске они никому не расскажут. Один за другим они перелезли через борт, спустились по висячему трапу и вскоре повалились, а не сели в резиновую лодку. Последним туда запрыгнул стюард, захвативший с собой ружье на тот случай, если они вдруг столкнутся с белым медведем. Вскоре группа уже стояла на каменистом берегу. Сначала они держались вместе, вероятно, потому что при виде оружия всем им, за исключением инспектора Роуза, стало слегка не по себе. Но... Стюарт в своём грязноватом голубом пуховике, но с ржавым ружьём на плече особого доверия не внушал. Анетта рассказала туристам о нападениях белых медведей и попросила не отходить далеко от Стюарта с ружьём. Но говорила она так долго, что некоторые отделились от группы и потихоньку двинулись вперёд вглубь острова. Анетта бросилась их догонять и зачитывать правила поведения на острове, совершенно забыв о тех, кто остался позади без присмотра. Стюарт, прищурившись, смотрел на невысокий холм, отделявший берег от кладбища. Кто-то уже залез довольно высоко и почти исчез из виду. Он вздохнул и пошел вернуть их. Удержать туристов вместе удалось бы разве что пастушьей собаки. Сейчас же это не представлялось возможным. Обрадованные тем, что под ногами у них, наконец, появилась твердая земля, они почувствовали свободу, имя владел бунтарский дух, и они разбрелись по побережью. «Цветы рвать строго воспрещено!» — кричала им вслед Анетта. Впрочем, совершенно зря, потому что для цветов еще было слишком рано. К сожалению, она не заметила, как Лора Лейхеминг в высоких резиновых сапогах и твидовом пальто горчичного цвета вскарабкалась на холм и направилась к могилам. Зато от внимания дочери это не ускользнуло. «Мама, ты что это делаешь? Ты же слышала, здесь запрещено! Мама, стой! Не ходи туда!» Миссис Хейминг была в удивительно хорошей форме, и дочь догнала её лишь возле самых крайних могил. В упое они остановились, вид перед ними открывался одновременно жалкий и захватывающий. Среди камней пожухлые прошлогодние травы проглядывали старые доски. Некоторые из них только начали гнить, а некоторые уже совсем развалились. Нич из Хейминга подошла поближе и пригляделась, а потом радостно хмыкнула и склонилась над могилой. Спустя несколько секунд она выпрямилась, держа в руках череп. "Моя добыча", довольно сказала она. "Положу его на стол дома в Кембридже и буду любоваться". "Хм, давай быстрее", Ада спрячем его тебе в сумку. "Да ни за что на свете", закричала Ада мама. "Ты что, совсем спятила?" Услышав крики, все остальные растерялись. Однако крики не утихли. И туристы тоже двинулись к могилам. Первой добежала Анетта. «Что тут происходит?» — начала была она. Но в этот момент заметила череп. «Но я же сказала, это запрещено, немедленно положите обратно!» Голос срывался, а она ухватилась за череп, который миссис Хэмминг подняла высоко над головой. «Отдайте, допустите же! Что вы такое творите? Я же сказала!» Они безуспешно пытались отнять друг у друга череп, а остальные туристы замерли, раскрыв руты, и молча наблюдая эту абсурдную сцену. Внезапно миссис Хеминг ка ступила и выпустила из рук череп, и упала назад в могилу. Старая поднявшаяся крышка треснула и раскололась, а миссис Хеминг провалилась ещё глубже, прямо в гроб. Помогите! гнев в её голосе смешался со страхом. Вытащите меня отсюда. Девушки ухватили её за руки и помогли подняться на ноги. А миссис Офенинг стряхнула с себя землю и щепки и переступила с ноги на ногу, растаптывая в труху старые деревянные доски. А вернёмся в Лонгер, и я обязательно сообщу об этом твоему руководству. Ты меня толкнула, специально меня толкнула. В вот этот момент Ада что-то заметила. А нечто совершенно жуткое. Впрочем, сначала она даже не поняла, что перед ней такое. Словно во сне, не осознавая, что делает, она подошла край могилы, туда, где всего за несколько секунд до этого сидела её мать. А он наклонился вперёд, пригляделся и снял с этого непонятного предмета несколько налипших на него травинок, а потом он вытащил из могилы что-то круглое, размером примерно с футбольный мяч. В только у этого мяча было лицо